Февраль 2011 Первые два дня работы над рукописью пролетели, как во сне. Мне и в голову не приходилось, что я смогу настолько увлечься повествованием. Историей, рассказанная Шуа, предстал перед моими глазами явственно и четко, будто в кинофильме. Наверное, тому способствовали окружавшие меня необычные обстоятельства. Опасность, витавшая в воздухе, обострила чувство. Детали приблизились, словно в окулярах бинокля. Я чувствовал ступнями прохладной плиты кумранских подземелий, а шум пальмы за окном напоминал шорох ветра в коридорах обители. Свой сотовый я отключил, закрыл Outlook Express. Переносную трубку обычного телефона жена унесла на кухню. Я плотно сдворил жалюзи в окнах кабинета, чтобы ни один отблеск озорного средиземноморского солнца не попал на экран компьютера. Темнота, выцарившаяся в комнате, походила на мрак второго уровня пещер, по которому рассказывали персонажи. Окно я открывал лишь после полуночи, и пальму, шумевшую под порывами ночного ветра, словно десять тысяч голодных мышей, до рассвета могла наблюдать голубое свечение экрана. Александр преувеличил, говоря трудности текста. Он перевел его на внятный, вполне доступный современный язык, который я без труда разбирал. Дочитав рукопись, я открыл верный word и пальцы привычно забегали по клавиатуре. И вот тут-то писательское воображение сыграло со мной шутку. Я погрузился в тему. Иначе-то позабыл, что занимаюсь переводом, а не с чинительством. Ожившие образы Шуа, Киевы, Шали, Звулуна, Малиха предстали перед моими глазами. Я увидел подземные коридоры так ясно, словно сам разгуливал по ним вместе с героями. Они спорили, искали истину, спотыкались или шли в дом собраний, а мне оставалось только записывать увиденное. Иногда я останавливался, чтобы перечитать написанное, и сокрушался, раздраженно хлопая ладонью о столб. Слова не могли передать полноту картины. Текст, мерцающий на экране компьютера, сильно уплощал, упрощал полотно. Я возвращался назад и лихорадочно дописывал детали. Желтые столбики света, дрожащие посреди бархатной темноты подземелий, пухлые зеленоватые облака с серебряной оторочкой, проплывающей над обителью, переливчатое трепетание хвои на монастырского сада. мне хотелось показать читателю то, что удалось увидеть самому. И в итоге, в итоге получающееся художественное произведение значительно отдалилось от сухого текста свитка. Шуа или некий древний автор, писавший этого имени, конечно, не нашел места ни для красочных описаний природы, ни для портретов действующих лиц. Пергамент в те времена стоил дорого. Заполнять его цветом, Вкусом и звуком никто не мог себе позволить. Шуо зафиксировал только событие, четкую тропку повествования. А я, пройдя по этой тропке, воссоздал окружающий пейзаж таким, каким он мне привиделся. «Может быть, — думал я в очередной раз, пересматривая написанное, — нужно решительно вычеркнуть все красивости и оставить только текст оригинала, изложив его внятным языком». Ведь Шуа не приглашал меня в соавторы и не давал право раскрашивать начерченную им контурную карту. Но, с другой стороны, в таком виде этот текст будет интересен только узкому кругу профессиональных историков. Предлагать его издательству или художественному журналу бессмысленно. Ученых, которым я смогу послать перевод, тамплиеры смогут запугать, а потом в случае непокорности устранить. Точно так же, как запугали и ликвидировали александр Моё спасение в выходе к широкому кругу читателей, а значит, текст должен быть написан по литературным канонам нашего времени. Придя к такому выводу, я успокоился и вовсе отпустил узду, сдерживающего воображение. По счастливой случайности всего за год до описываемых событий я побывал в Кумране. Несколько часов бродил по руинам построек Есейской общины, взобрал сна, сохранив с фундамент огромной башни, рассматривал в бинокль черные провалы пещер, откуда бедуины извлекли драгоценные свитки. Мертвое море, основательно выскшее за прошедшие два тысячелетия, теперь лазурно переливалось примерно в километре от руин. Во всяком случае, место действия представляло довольно неплохо. поэтому живые картинки непрерывно двигались перед моими глазами, а пальцы безостановочно стучали по клавиатуре. — Ты никогда не работал с такой скоростью, — сказала на третий день жена, принеся мне в кабинет легкий ужин или завтрак. Я почти утратил представление о времени. В комнате постоянно царила темнота, а спал я урывками на диванчике возле письменного стола. — Глядишь, за неделю и закончу... — хвастливо сказал я, жадностью набрасываясь на бутерброд. — Увы, грустно, — заметила жена, — но этой недели у тебя уже нет. — Что случилось? — надкушенный бутерброд вернулся в тарелку. — Звонили, — ответила жена, усаживаясь на диванчик. — Уже несколько раз. Я не хотела отвлекать тебя от работы, поэтому молчала. Прямо на следующее утро, после того, как ты уселся за компьютер, объявился инспектор Сафон. Вежливый вот похоронщик. И гладкий, точно глист. Я ему сообщил о твоей болезни. Он пожелал скорейшего выздоровления и выразил надежду, что болезнь несерьезна. Полицейский. Распинался, словно проповедник на кафедре. «Пусть милосердный протянет ему, тебе, то есть руку, помощи». Звонил он вчера. Опять осведомлялся о твоем самочувствии. «Я сказал, что улучшения пока нет». Тогда инспектор предложил прислать своего врача, бесплатно, конечно, для консультации. Когда я поинтересовалась, с каких пор полиция проявляет такую трогательную заботу о свидетелях, он слегка замялся, а потом, глядя прямо, заявил, что их очень интересует сведения которые сможешь сообщить только ты. И посему забота о твоем здоровье входит в круг его служебных обязанностей. В общем, дела. Жена тяжело вздохнула, взяла с тарелки надкушенный бутерброд и откусила изрядный кусок. — Смотри, не заразись, — предпредил я. — Болезнь может оказаться инфекционной. Ну — Ну-ну, — криво усмехнула жена. — Сейчас тебе станет не до шуток. Она вытащила из кармана халата конверт и положила на стол. — Вот нашла под дверью. Полчаса назад. Полюбуйся. На гладком белом конверте стояло мое имя. Он же был вскрыт. Прежде чем зайти ко мне в комнату, жена прочла послание. Я запустил пальцы внутрь и вытащил два листка. На одном было напечатано цветное изображение экрана, компьютера с текстом, а на втором чернели несколько строк. «Уважаемый господин писатель, прекратите играть с нами в прятки. Предлагаю вам немедленно передать инспектору Сафону ваш компьютер. После соответствующей проверки он будет возвращен в целости и сохранности». Мы обязуемся изъять только оригинал письма, посланного вам покойным господином Алькерманом. И то, что вы успели сто дней осмотрительно сочинить на эту тему. — Откуда они знают про сочинение? — с досады воскликнул я. — У них что, есть удаленный доступ к моему компьютеру? — Взгляни на второй листок, — мрачно подсказала жена. Я взял листок в руки, поднес ближе к глазам и обомлел. Это была фотография экрана. и нем вполне четко просматривалась одна из написанных вчера страниц. «Ну — Но как же они то делают? — Черт побери! — вскричал я. — Через окно. Жена поднялась и рывком отодвинула створку жалюзи. — Фотографирует из дома напротив. Я подошел к жене и встал рядом. — Не может быть! До дома напротив слишком далеко. Съемка велась откуда-то рядом. но откуда? — Налетевший ветерок. обдал наши лица прохлады Стоя раннее утро, солнце еще не успело высоко подняться над горизонтом, но все вокруг же было залито голубоватым светом. Листья пальмы жестяно дрожали, и мне в голову пришла такая простая и очевидная мысль, что я завыл от досады. — Слушай, — спросил я жену. — С этой пальмой за последние три дня ничего не делали? — Делали, — ответила жена. — Я уж два года прошу. Домовый комитет вызвать садовника почистить ствол от старых листьев, и вот вчера они наконец собрались и пригласили бригаду. Ты разве не видишь, что пальма стала куда красивее? Вижу, вижу, — пробормотал я, направляясь к шкафу. Несколько лет назад приятель из России оставил нам в подарок военный бинокль с сорокократным увеличением. Для туристических целей бинокль оказался бесполезным. Он позволял увидеть только небольшой участок пейзажа, очень сильно его приближая. Один раз я взял его с собой поездку и, вернувшись, засунул в дальний угол шкафа. Выбрасывать жалко, а пользоваться невозможно. Но сегодня-то бесполезная в домашнем хозяйстве вещь могла служить хорошую службу. Пальма прыгнула ко мне навстречу. Я мог рассмотреть оранжевых букашек, деловетоснующих по столу сочетать прожилки на жестких зеленых листьях. Медленно водя биноклем, я начал исследование и почти сразу нашел то, что искал. Маленькая камера, похожая на ту, которой я пользовался для общения, в скипе пряталась между гроздьями фиников. Замаскировали ее довольно искусно. Из-под красновато-желтых плодов торчал только объектив. Заметить его без сорокократного увеличения было практически невозможно. «Погляди!» — я протянул бинокль жене. Она приставила бинокль к глазам, тихонько охнула и села на подоконник. «Ты понимаешь, что все это значит?» — тихо спросила жена. «Жалость и грусть переполнили мое сердце. Я любил ее, женщину, согласившуюся разделить со мною горесть и писательской жизни. Я еще не успел отплатить ей за добро, которым она ежедневно одаривала меня. Переносил, откладывал, отодвигал». Сдать рукопись, дождаться гонорара, закончить фабулу, и вот тогда внутренним отговоркам не было конца. Я честно надеялся при первой возможности осыпать ее таким же дождем радости и любви, каким она щедро и бескорыстно орошала сухую семейную почву, и вот времени, похоже, уже не осталось. Вот что я резко захлопнул окно, задраил жалюзи и сел в кресло перед компьютером. У меня уже написано полторы сотни страниц. Я отправляю их прямо сейчас пятерым знакомым. Попрошу на всякий случай подержать у себя до выяснения обстоятельств. Составив письмо, я прицепил к нему файл и, ткнув указателем мышки, уставился на экран. Прошло несколько секунд, на него высочило сообщение. — Нет связи с сервером? — прошептала жена из-за плеча. — Неужели ты думаешь, что они оставили нам эту ниточку? Я попробовал войти в интернет. Моментально понял, что жена права. Связи не было. Прямо сейчас звоню в техническую поддержку. Пусть присылают техника и чинят линию. Не надо. Жена устала, присела на диванчик. Тогда они перейдут к более решительным действиям. Знаешь что? Я взял с толосотовый телефон. и обращаюсь в полицию и рассказываю все с самого начала. Тебя поднимут на смех. — Посмотрим, — сказал я, набирая номер и одновременно включая наружный динамик, чтобы жена могла слышать разговор. Дежурный выслушал мое сообщение, помолчал несколько долгих секунд и произнес. — Ваше заявление записано и будет передано на рассмотрение одному из следователей. — Он зайдет к нам сегодня? — с надеждой спросил я. — Зайдет, — пообещал дежурный, — но не сегодня, может быть, на следующей неделе. — У нас много вызовов. И следователи просто не успевают. «Но вы же понимаете, что моей жизни угрожает опасность?» «Думаю, голос дежурного был полный оскорбительной вежливости. Вы несколько преувеличиваете серьезность событий. Скорее всего, речь идет о цепочке совпадений. А нельзя ли все-таки ускорить визит следователя? Боюсь, что происходящее более серьезно, чем вы себе представляете». «Я запишу вашу просьбу», — пообещал дежурный, «и передам ее начальнику смены». «Спасибо», — сказал я и повесил трубку. «Черт подери этих бюрократов! Хорошенько у нас в полиции нечего сказать». «Без убедительных доказательств твои рассказы выглядят досужими домыслами. Знаешь, сколько психов каждый день звонит в полицию? Наверное, тебя приняли за одного из них? Спасибо тебе, милая. Ну, не обижайся. Я просто пытаюсь смотреть на ситуацию глазами дежурного». «Нет, мой дорогой». Без доказательств нам никто не поверит, а их у нас, увы, нет. Как это нет? — возмутился я. — А письмо? Я схватил подложный под дверь листки и потряс ими. Вот самые серьезные доказательства. Бросив взгляд на листки, заметил, что они выглядят как-то странно. Поднеся их к лицу, я невольно вскрикнул. Листок с текстом был совершенно чист. Тот, на котором недавно красовался изображение компьютерного экрана, еще хранил следы печати, но они исчезали буквально на глазах. Жена взяла у меня из рук листки и тяжело вздохнула. «Похоже, мы серьезно влипли. Даже не знаю, что делать», — она покачала головой. «Иди делать кофе», — я обнял ее за плечи и неловко поцеловал висок. «Что бы там ни было, сегодняшний утренний кофе пока еще наш».